Одна из моих пациенток, назовем ее Лори, была крайне чувствительна к критике и неодобрению. Она выросла в неблагополучной семье. Отец Лори имел буйный нрав и не мог контролировать свои эмоциональные вспышки. Если дети делали что-либо, чего он не одобрял, он впадал в ярость и нередко бил детей». К тому времени, когда Лори исполнилось 35 лет, типичный сценарий ее жизни выглядел следующим образом. На работе она принимала определенное решение и воплощала его в жизнь, а затем переживала, что ее начальнику это не понравится. После долгих размышлений о своем решении и возможности неодобрения начальника, Лори отказывалась от своего плана из-за того, что ее первоначальное решение якобы было неверным. Потому она ругала себя за глупость. Затем она могла поговорить со своими коллегами и прийти к выводу, что их совместный проект, не имеющий отношения к первому плану, от которого она отказалась, был безнадежен из-за ее когнитивной неполноценности. После работы Лори обычно покупала спиртное, шла домой и напивалась, убеждая себя, что ей это все равно не повредит, поскольку у нее проблемы с головой. По этой причине у Лори были очень напряжённые отношения с мужем. Утром, страдая из-за похмелья и неизбежного чувства вины, Лори могла неадекватно отреагировать на какой-нибудь вопрос мужа, например, об оплате университетского обучения дочери, И начинался безобразный скандал. Затем Лори приходила ко мне на прием и спокойно спрашивала, как ей лучше поступить, найти другую работу или продать дом, потому что ее семье нужны дополнительные средства для образования детей. Все мои попытки решить этот частный кризис, недостаточно денег, чтобы заплатить за обучение в университете, сопровождались нарастанием эмоций.